Глава 13. Адам жил в Большой Акинском, будучи бойцом-храмовником одного из отрядов Ордена, и эти несколько дней почти свели его с ума. Утро начиналось с моления, перед завтраком моление, перед обедом моление, потом проповедь и снова служба с песнопениями. Ужин — моление, отход ко сну — моление. Ни одно дело не начиналось без молитвы, не совершалось без молитвы и не завершалось ею же. Все эти постоянные моления и песнопения оболванивали, так что хотелось кричать, чтобы криком выдавить из себя полнейшую апатию, что порождали эти монотонные нараспев молитвы. Вся жизнь этих строго и единообразно одетых жителей, одним своим видом наводивших смертную тоску, подчинялась Библии, а точнее тому, как ее трактовали высшие храмовники Ордена. В дополнение ко всему, по несколько раз в день происходили чтения Библии, а потом разъяснялись отдельные постулаты, догматы и непонятные моменты. Адам со своей точкой зрения высказан и как-то раз Олегу естественно не лез, иначе его был момент сожгли на костре как еретика. На главной площади он имел возможность наблюдать, нет ни не сожжения, но следы от большого костра. В первое время после смены власти костры горели практически ежедневно. И эти постоянные проповеди на ночь грядущую, в которых объяснялся смысл человеческой жизни, естественно служение Богу, то бишь его посредникам на земле, храмовникам. Но изобличались и еретики, живущие в грехе в остальном братском анклаве, их лживость, богоотступничество, кровожадность, их стремление захватить земли ордена и низвести веру. В общем, людей подготавливали к войне, и не просто к войне, а к крестовому походу, чтобы воины Христовы были безжалостны и выполняли любые приказы без раздумий. Живя в такой обстановке, невозможно было выполнить задание и убить митрополита храмовников, просто потому, что Соколов никуда не мог отвлечься без разрешения пастыря отряда. Тайком тоже не улезнуть, потому как тут все друг за другом следили, особенно за ним, как за новичком. Случать друг на друга было прямой обязанностью каждого воина, Христова, и делали это вполне официально во время исповеди. В таких условиях даже сбор хоть сколько-нибудь конкретной информации о митрополите превращался в смертельно опасное мероприятие потому как его интересами, в свою очередь, могла заинтересоваться инквизиция. А не имея информации о том, где конкретно обитает митрополит, очень редко показывающийся на публике. Даже планирование операции теряет всякий смысл, не говоря уже о невозможности ее исполнения. Так что ему приходилось только ждать и надеяться на появление удобного случая, что, по вероятности, явления мог спокойно поспорить с божественным чудом. Но вот гром грянул. Озерники и их союзники больше не могли ждать у моря погоды. Аток наемников из-за хармии превысил приток, и чтобы не остаться с врагом один на один и вся та плата, что они уже отдали наемникам, не пропала зря, союзники решились на нанесение упреждающего удара, что, как и предполагал Адам, сыграло храмовникам на руку во всех смыслах. Тут же объявили военное положение, и воины-храмовники стали усиленно готовиться к предстоящему сражению, раздали оружие, боеприпасы и прочее снаряжение. Для воин Христовых гвардии Ордена не жили же самого лучшего оружия и снаряжения, так что Адам получил вполне себе добротный АК, два дополнительных рожка и пару гранат Ф1. Враги Христовые открыли свой истинный демонический лик в выступлении в разгул на очередной проповеди священник-агитатор. Дьявол поставил свои полчаса на последний оплот веры в желании смять его и установить свою власть над родом людским. И только мы, верные рабы Божьи, призваны остановить распространение тьмы и ереси, не сидите никого, ибо перед вами будут не люди, а бесы. Как выяснилось, союзники ударили по куватке. Атаковать сразу Ватикан, цитадель Ордена, где собрались лучшие и самые фанатичные силы храмовников, они не рискнули. В общем, план союзников был прост и незатейлив. Подмять под себя сателлитов Ордена, куватку, ключи була, колтук с блокированием Большаякинского и тем самым оставить его без ресурсов, как человеческих, так и материальных а на одной фанатичности далеко не уедешь. В городской госпиталь стали поступать первые раненые, в основном легкие. Соколова это несколько удивляло, пока он не догадался, в чем дело. Дело здесь не в пропаганде, дескать, силы Христа непобедимы, Бог заботится о своих воинах, если ранят, то легко. Все гораздо прозаичнее. Зачем ордену тяжелораненые? О них надо заботиться, в то время как легко раненые могут достаточно быстро встать в строй и продолжить битву. Адам все же при случае высматривал среди них Олега, но не высматривал, и тут одно из трех – либо с ним все в порядке, либо тяжело ранен, и о нем забыли, либо уже мертв. Храмовники добились своего. Союзники в глазах общественности, особенно симпатизирующих ордену, на чью поддержку они рассчитывали, выставили себя агрессорами, и теперь можно начинать развивать свой план, и они к этому полностью готовы. По последним сообщениям, озерники с большими потерями прорвались на куватку, и там завязался ожесточенный бой между защитниками из жителей и наемников. А городской бой — это не захват деревеньки, масштаб сражения огромен, из той же чудовищной потери — сотни и сотни человек с обеих сторон. Но тем не менее, обе стороны продолжали щедро подбрасывать в огонь войны новые дрова, и пламя только разрасталось. Благо, что большей частью с обеих сторон сажались наемники и чем больше их погибнет, тем меньше придется платить в итоге экономия. На течение сутки сражения, несмотря на победные сообщения, стало ясно, что куватку не удержать. Слишком большие силы сосредоточили озерники и их союзники на данном направлении. Требовалось высылать подкрепление, как-то переламывать ситуацию. Воины-храмовники и мобилизованные были готовы выступить немедленно, но приказа все не поступало. Это несколько смущало умы простых воинов-храмовников, и они недоуменно переговаривались между собой, осторожно гадая о причинах задержки, но так, чтобы не попасть на прицел инквизиторам с приговором измена и не закончить жизнь на плахе. Но вот под вечер солдат собрали на площади Ватикана. Где-то через час томительного ожидания появились невероятно хорошо оснащенные солдаты в спецназовских шлемах в сферах и легко угадываемых в ранежилетах под рясами. Чуда! Мысленно воскликнул Адам, потому что это появилась гвардия самого митрополита Виктора I. Если она появилась, значит, и он скоро будет здесь собственной персоной, чтобы лично поднять боевой дух защитников. Так и случилось. Хорошо экипированный воин расследовались по всей площади, за него места с хорошим обзором. На крышах развалились снайперы, тем самым взяв под контроль все население. Стоит только кому-то сделать подозрительные движения, и он труп, понял Адам и с большим сожалению отказался от выполнения операции прямо сегодня. К тому же это равносильно самоубийству, а он на такое не подписывался. Он не камикадзе. Опять же, оружие разрежено, командиры проверяли его особенно тщательно. И пусть спрятать патрон не проблема, что, собственно, Соколов и сделал, но вот незаметно зарядить его, прицелиться и выстрелить, это уже за гранью фантастики, прикончит снайпер. Так что надо искать другой способ выполнить задание. Вот и сам Виктор II. На подиум перед административным зданием в окружении своих верных церберов зашел митрополит Братский. Равняясь, смирно, прозвучала команда, и воины-хромовники вытянулись в струнку перед главой ордена. «Приветствую вас, дети мои», — произнес Виктор II, и толпа, скопившаяся за ровными рядами воинов Христовых, стала быстро стихать, не желая пропустить ни слова из того, что скажет их предводитель. Настали трудные времена для ордена и всех верующих людей. Прислужники дьявола больше не могут терпеть носителей святой веры и постали армию, чтобы сломить нас и растоптать пыль. Но у них ничего не выйдет. Там, — указал митрополит на юг, — там наши братья и сестры ведут неравный бой с кровожадным врагом. Они убивают наших братьев и насилуют наших сестер. И они рвутся суда, чтобы продолжить свои бесчинства. Так не допустим же этого». Защитим нашу веру и орден, колыбель истины и веры. Толпа согласно загомонила. Адам же краем глаза видел, как напряглись бойцы гвардии митрополита. Очень много людей скидывали руки, а ну как кто-нибудь бросит что-нибудь взрывоопасное у митрополита. Их можно только пожалеть с такой нелегкой работой. Воины, обращаюсь к вам. Защитите же веру Христову. Поразите врага в самое сердце, не знайте ни пощады, ни жалости». А как же всепрощение и прочая лабуда не удержался от едкой мысли шоколов. «Защитите своих братьев и сестер, жен, детей и стариков. Защитите Христову веру. Помолимся же, чтобы Бог не спасал нам победу над прислужниками дьявола». Солдаты и толпа встали на колени и начали читать соответствующую случаю молитву. «Бой, святое дело! Идите на врага смело, и помните, с вами Бог», добавил глава ордена по окончании молебны стал осенять всех крестным знамением. Направо бегом марш послышалась команда, и боевые подразделения храмовников, базирующиеся в Большоекинском, стали выдвигаться из города только почему-то к северным воротам. Сразу за городом храмовники остановились, чтобы зарядить оружие, что было разжижено перед появлением митрополита, и снова тронулись в путь. Отряд из тысяч человек, по нынешним временам после катастрофы просто огромная армия, преодолел еще пару километров и вышел с закрытой со всех сторон залив что, как оказалось, буквально забит лодками и небольшими самодельными плотами-платформами. Этакие водные прицепы. Что-то тут не то, подумал Адам, понимая, что данные транспортные средства весьма ненадежны. Да и топлива в бензобаках при отсутствии дополнительных канист вряд ли хватит, чтобы добраться до куватки и ударить в тыл атакующим. А это значит... Много ума не требовалось, чтобы понять, что задумал командующий Хромовников. с Сципиона-младшего Африканского прославившегося тем, что ударил по Карфагену, в то время, пока карфагенские войска под предводительством Ганнибала топтали землю Италии и тем самым заставил его вернуться на родину для защиты уже родной страны. Так же и сейчас. Все силы противника сосредоточены в куватской мясорубке. Этим городком, присоединенным к ордену позже всех, а от того и менее ценным, храмовники просто пожертвовали, допустив тактическое поражение ордена в битве. Но выиграли войну в стратегическом плане. Хотя если уж на то пошло, то храмовники во имя победы пожертвовали бы любым другим городом, будто ключи Була или Колтук. На погрузку грузились довольно долго, так как платформы действительно не отличались большой остойчивостью и стоило только немного сместить цен тяжести, как плот начинал опасно крениться. Не все доберутся до берега, подумал Адам, увидев, как еще даже не отправившись, перевернулись два плотика. А что будет при движении, да еще на волне? Оставалось только радоваться, что преодолеть придется всего ничего, каких-то полтора-два километра. Наконец, когда уже окончательно стемнело, погрузка была завершена, и дали команду на отправление. Заработали десятки моторов, и речная армада со святым воинством начала форсирование водной преграды. Лодочные моторы ревели, транспортируя по максимуму нагруженные бойцами лодки плюс прицепы с еще десятком человек. Соколов очень жалел, что сейчас нет дождя или тумана, очень бы пригодился. Ведь глупо надеяться, что на противоположной стороне, на этом самом узком участке водохранилища, нет оборонительных рубежей. Конечно, на лодках есть дополнительные стальные щиты, вроде тех, что прикрывались солдаты Аталанка при атаке на деревни, но все равно. Накаркал, невольно подумал Адам. В небо взлетели осветительные ракеты, включились прожекторы, шаря ксеноновыми лучами по поверхности воды, высвечивая лодки, точно фашистские самолеты над Москвой. Засверкали искристые вспышки пулеметного огня. Услышать выстрелы при реве мотора было пока затруднительно, но вот звонкие удары пуль о щиты слышно было отчетливо. — вскрикнул один боец на плоту, измахнул руками и булькнул воду, камнем пойдя на дно вместе с оружием и боеприпасами. Товарищи только проводили место падения, отмеченные пузырьками, взглядами и продолжили истово молиться. Неся первые безответные потери, лоточная армада продолжила неудержимое движение вперед. И вот воины-храмовники, сидящие на носу, с предельной дистанции открыли ответный огонь, стараясь подавить пулеметные точки. Надежды на это мало из-за большого расстояния и волнения, но хоть противнику жизнь медом казаться не будет. Но пулеметный огонь — это еще цветочки, ягодки будут а вот и они. Передовые лодки взбухли шарами огня, разбрасывая свое содержимое. Это по ним ударили из гранатометов. Ролевые пытались как-то маневрировать, но разве можно это сделать с такой загрузкой, да еще с прицепами? Из-за этих маневров только перерывалась еще пара плотиков, и два десятка бойцов пошли на дно. Но как бы там ни было, с боями и потерями хромоники достигли берега и начали высаживаться под плотным пулеметным огнем. Полетели ручные гранаты. Адам тоже спрыгнул за борт, погрузившись в выжигающую воду по самое горло, и двинулся вперед, отходя от лодки прочь. Кругом свистели пули, яркими линиями киношных лазерных лучей мелькали трассеры. В метре перед Соколовым взметнулся фонтанчик, и в грудь больно ударила, выбивая воздух из легких. Черт! Большую часть солдат Орден наверняка бы потерял на берегу, как в одном фильме, если бы не бронежилеты. Он-то сейчас и спас Адама, а также десятки других бойцов-храмовников. «Вперед за веру, за Отца, Сына и Святого Духа!» — сгочали тут и там. Вокруг воцарился настоящий ад. Польба, крики, взрывы, смерти. Сбросив десант и отцепив уже ненужные плотики, призванные взять в первый рейс максимум солдат, лодки резво пошли назад за дополнительным подкреплением. Только не в меня молился Адам, петляя в разрываемые вспышками взрыву в темноте, как заяц. Пули свистели вокруг, собирая свою кровавую жату. С такой дистанции, метров пятьдесят 70 уже не спасал никакой бронежилет, даже от автоматной пули, не говоря уже про пулеметную или винтовочную. А Соколова надо было выжить, это не его война, у него другая цель. Адам решил больше не искушать судьбу, играя роль подвижной мишени, замер возле замерто свалившегося храмовника, решил использовать его как укрытие и начал высаживать рожки в белый свет, как в копеечку. Штурмовать береговые укрепления, тем более одноименную столицу баронства Дост, у него не было никакого желания. Конечно, герои битвы предстанут перед митрополитом, чтобы получить награду из его рук. И тут уже можно кое-что сделать, но до этого счастливого момента еще нужно дожить, на что шансов у первой волны почти нет. Лучше поискать другой способ. Посему пришлось изловчиться и продырявить свою тушку сразу в двух местах — левую руку и правую ногу. «Ты...» — прозвучал у Адама за спиной. Развернувшись, Соколов увидел старого знакомого, Михаила. Понятно, что он заметил процесс самострела, но опешил настолько, что даже забыл, что нужно делать в таких случаях истинным воинам Христовым, а именно немедленно покарать нечестивца. — Я, — ответил Адам, — и высадил остатки рожка фанатика и принялся себя спешно перевязывать. — Вперед, дети мои, вперед! — то и дело звучал призыв комиссара Капеллана где-то сзади. Вот и пошел бы сам вперед, зло подумал Адам, закончив перевязку и высаживая последнюю очередь из автомата, и тут же припадая к земле, буквально зарываясь лицом в землю. В ответ несколько пуль впилось мертвое тело. С приливом свежих сил второй волны воинов Христовых бой разгорелся с новой силой, и хромоники стали давить достоцов, вытесняя их с береговых укрепленных позиций. Нормальные люди практически ничего не могли противопоставить фанатикам, буквально с криками «во имя Христа», «за орден», «за веру» и тому подобными кричами, прыгающих на амбразуры. К тому же среди обороняющихся было довольно много не самых лучших наемников. Лучших послали захватывать куватку, а им насмерть стоять нет никакого интереса. Если они и дальше будут так воевать, то ни о каком захвате братского анклава и речи быть не может, уж слишком велики потери, подумал Адам. Или хромовники надеются, что самих достолцев остальные сами сдадутся или не окажут серьезного сопротивления, или думают, что еще навербуют себе таких же идиотов? В итоге хромовники все же добились своего, и достолдцы отступили в сторону города. Хромовники добрались до стен столицы баронства, буквально на плечах отступающих, и принялись за штурм. Тем более, что вместе с третьей волной доставили настоящую артиллерию, что начала долбить стены города. Как только береговая оборонительная линия была окончательно подавлена, на пляже стало тихо. Относительно, конечно. То и дело с левом на песок накатывали лодки, выгружая все новые порции пушечного мяса. Тут и там стонали раненые. Но пока им никто не интересовался. Соколов решил подготовиться к возможной встречи с митрополитом. Шанс на это тоже невелик, но есть и его упускать не следует. Для этого он взял нож и сделал первый надрез в районе бедра. Очнулся Адам уже на матрасе, с туго перевязанной рукой и ногой. Но, судя по слабости, что он испытывал его, едва успели спасти. Адаму для достоверности пришлось в последний момент снять свои повязки. В итоге он потерял слишком много крови. «Пить!» — попросил Соколов, ощущая во рту невероятную сушь и гадкий вкус. «Пить!» Второй раз получилось чуть громче, и к нему поспешила сестра с кружкой воды. «Спасибо, сестра!» — угодил он, отпив половину. «Мы победили!» «Да, брат, с Божьей помощью мы одержали победу над еретиками». «Хорошо». Адам допил воду и принялся лежать. Собственно, ничего другого ему не оставалось. Он слишком слаб для каких-либо действий. Но это по-своему хорошо, ведь, будь он достаточно силен, его бы послали сажаться дальше. Врагов у храмовников пруд прудии всегда найдутся или выдумают. Рядом лежали такие же раненые, кто молчал, кто спал, но большинство металось в лихорадке. Кому-то, судя по всему, еще до сих пор не оказали помощи, только лишь наспех перевязали, чтобы остановить кровотечение. Адам не мог оценить количество раненых, но, судя по стонам, их было много, десятки, многие десятки. А сколько погибших, думал он, даже боясь произвести подсчеты. И ради чего? И почему люди не могут жить в мире, обязательно им нужно бороться друг с другом, вплоть до военных действий? Неужели инстинкт самосохранения у людей совсем исчез? Ведь нас и так мало». Невероятно мало. Адам снова потерял сознание, а когда очнулся, уже наступила ночь. Раненых до сих пор то и дело таскали по коридору в хирургическое отделение и обратно в палаты. От хирургов людей зачастую выносили уже с неполной комплектацией, то есть с отсутствием рук и ног, а то и вовсе не выносили. Точнее, выносили, но ногами вперед и другим маршрутом в морг. Люди продолжили умирать и после операции. Медицинская помощь храмовников не могла похвастаться такой же эффективностью, как у академиков. что делая обход, то и дело проверяли раненых на предмет жизнедеятельности, прощупывая пульс, указалось просто крепко заснувших. А потом их накрывали одеялом и уносили. Это производило очень дурное впечатление. После операции вся последующая медицинская помощь сводилась только к смене повязок и молитвам. Никаких таблеток, уколов и капельниц. Зачем? Если все в руках Божьих. Нужно только молиться, причем больше о спасении бессмертной души, нежели тленного тела. Медиков из города не пускали к больным, по крайней мере их тут до сих пор не было. Что ж, это легко объяснялось. Храмовники не хотели, чтобы еретики лечили их, а опасаясь со стороны академиков дьявольского подвоха. Наконец, спустя неделю ситуация несколько стабилизировалась, и раненые больше не дохли, как мухи. Потом раненых зачем-то начали перетасовывать. Особенно тяжелых, с ампутированными конечностями, по крайней мере, большая их часть, а также лихорадочных и до сих пор не приходящих в сознание, и тех, кто мучился особенно сильно, постоянно стеная, отнесли на верхние этажи. Остальных приодели в больничные пижамы и постелили белье. «Что происходит?» – не Адам Соколов, глядя на все эти изменения. Приезжает его святейшество, брат, — пояснила сестра, радостно улыбаясь. — Эта честь для нас с искренней радостью воскликнул Соколов. — О, да! Он посмотрел на свой большой палец правой руки и ужаснулся. Накладного ногтя с ядом на месте не оказалось. Отклеился. — О, Боже! Что такое забеспокоился сестра за больного? — Ничего. Вы не знаете, когда ожидается приезд его святейшества? — Скоро. Сестра поинтересовалась, не нужно ли чего, и ушла, а Адам стал елозить на кровати, обшаривая простыню под собой. Его счастье! Ноготь с ядом оказался под ним, и, что еще замечательнее, не раздавленный, иначе бы он сам мог принять от него лютую смерть. Адам поспешно постарался приладить его на место, но клеящая поверхность засадилась ворсинками с пылью, и ноготь никак не желал крепиться на положенном ему месте. «Ладно, зажму между пальцами», — решил Адам и успокоился. Лишь бы митрополит не отменил посещение госпиталя. Но он не отменил. Так уже с древле повелось, что глава государства, а сейчас баронство или любого другого образования после войны приходит навестить героев. Это поднимает боевой дух больных населения и повышает популярность самого правителя. А последнее правителю, собственно, и нужно больше всего. Ради этого он готов даже немного пообщаться с больными, правда не со всеми, о чем и свидетельствовал то обстоятельство, что большую часть раненых убрали с глаз долой, будто они менее достойны лицезреть своего предводителя. Охрана обшарила койки больных, без застенчиво ворочая самих раненых сбоку-набок. Не запрятал ли кто чего-то под себя? Ножик там или еще чего смертоубийственное? И только после того, как сестры вновь привели все в порядок, мимо коек стал шествовать митрополит, изредка подходя то к одному, то к другому раненому. Что-то с благостной улыбкой спрашивал, слушал ответ, покачивая головой не всегда до конца, и шел дальше. «Мимо пройдет». «Как петь дать, мимо пройдет», — ужаснулся Адам, понимая, что проваливается такой отличный шанс сделать свое дело. И когда митрополит действительно прошел мимо, Соколов, протянул руку, воскликнул с мольбой в голосе. «Благословите, ваше святейшество! Благословите! Прошу вас!» Его святейшество изобразило на лице улыбку и подошел к раненому, потому что пройти мимо таких возгласов на весь госпиталь вряд ли возможно, вредно для популярности. Он осенил крестным знамением Адама, прошептал «Благословляю» и собирался уже уходить. Но Соколов схватил руку митрополита, оказавшуюся в перчатке, и стал ее с жаром целовать. — Спасибо. Благодарю. Митрополит брезгливо поморсился и отдернул руку от раненого. — Надеюсь, яд действительно подействует через три часа, как утверждал инструктор, а не раньше, — подумал довольно Адам. Ему удалось поцарапать руку митрополита чуть выше запястья над краем перчатки и выдавить на ранку яд чтобы его смерть не связали с госпиталем. Иначе нас тут всех мехом внуть вывернут. А со мной так и вовсе неизвестно, что сотворят. И еще его поразил контраст того, как легко удалось добраться до митрополита и ликвидировать его всего двумя движениями, и каким трудным был путь к цели. Так что даже пришлось поучаствовать в войне, где его могли сто раз убить, и, возможно, убили Олега. «И насколько же нелегко будет добраться до Красного, ужаснулся он, ведь там его уже могут банально узнать лицо». Митрополит обошел в госпиталь и поспешно удалился, прижимая к лицу надушенный платок. Хоть госпиталь и проветривали, но пованило в нем изрядно, как немытыми телами, так и гноем. Теперь оставалось только ждать результата.